Не знаю. А Джон Том поглядел в ту сторону, где за миллионами тросов и сооружений и шелка паутинными кружевами играло солнце, яркое еще, невзирая на собирающиеся облака. А мне кажется, здесь красиво. — Комплимент пауку от мухи! — боркнула она. — Да, но мухи предлагают паукам помощь. Будем надеяться, что они поймут это. Ах, какая ты нервная!» И он страстно коснулся ее спины. Флор улыбнулась в ответ, благодаря за моральную поддержку. А Джон Том посмотрел вперед и, к собственному удивлению, обнаружил, что глядит прямо в глаза Талии. Встретившись с ним взглядом, она немедленно отвернулась. Он решил, что взгляд, наверное, предназначался не ему. Быть может, Таллея пыталась запомнить дорогу на случай бегства. Подозрительность и осторожность в крови у рыженькой. Ему и в голову не пришло, что взгляд выражал нечто совсем другое. К полудню они успели подняться на несколько тысяч футов. Впереди громоздилось колоссальное сооружение. — Сколько же пауков, — думал Джон Том, — и сколько лет терпеливо пряли, чтобы соорудить эти могучие бастионы из прочного шелка, обвивающего камни. Королевский дворец в паутинниках построен был в основном из тесаного камня, скрепленного не глиной, ни бетоном, ни клеем, слоями паучьего шелка. В самых неожиданных местах поднимались серебристые башенки. Колоссальное здание крепилось к нависающей сверху скале канатами в ярд толщиной. Такие могли бы выдержать целую гору. Здесь наверху у склона ветер дул вовсю, однако дворец не шевелился Он был словно вырезан из камня. Они вступили в округлый, покрытый шелком тоннель, ведущий к новым коридорам и залам. Внутри понемногу становилось темнее. Прозрачный шелк поглощал не так уж много света. Однако, чтобы осветить самые глубины, требовались факелы и фонари. Перед ними оказался портал, который с обеих сторон охраняли самые крупные пауки, каких только доводилось видеть Джон Томо. Тело каждого длиной не уступало росту Джон тома а ноги, толщиной с доброе бревно, занимали футов 18 в поперечнике. Пауки окрашены были в густой бурый цвет, без каких-либо узоров и ярких пятен. Черные сложные глаза были малы по сравнению с внушительным телом. Потрясающие розовые и оранжевые шелка окутывали чела и ноги. Целый набор белых шарфов был накручен на две передние ноги и предполагаемую шею. Между могучих ног покоились огромные алебарды с резными древками. Стражи не шевельнулись. Однако Джон Том понимал, что они внимательнейшим образом изучают странных гостей, и почувствовал страх впервые после прибытия в паутиннике. Память о дружелюбных паучатах испарилась сама собой. Крохотное утешение принесла мысль о том, что столь грозных стражей оставили здесь специально, чтобы вселять трепет в посетителей. Анантос повернулся к путникам. «Вам придется подождать здесь». И, коротко переговорив с обоими огромными тарантулами, он исчез в круглом проходе вместе с двумя друзьями. Ожидая, гости развлекали себя созерцанием тарантулами сделавшихся теперь безразличными стражи и поблескивающих шелковых стенок. Шелк в этом коридоре был окрашен в красный, оранжевый и белый цвета. Ткань влажно поблескивала в свете ламп. А Джон Том попытался сообразить, насколько далеко от входа они отошли. Матч неторопливо приблизился к нему. Не знаю, что ты там себе думаешь, друг, но, по-моему, наших восьминогих друзей нету давным-давно. Джон Том постарался, чтобы в голосе его звучали уверенность и спокойствие. К правителю могущественного народа так просто не войдешь. Следует соблюдать все дипломатические условности. Так свидетельствует история. Это... — Ты изучал, да? — Ну, может, действительно требуется время. Не приводилось еще встречать чиновника, чтоб двигался быстрее у покойника. Они все такие, вне зависимости от числа ног, и думают не торопясь, и шевелятся не быстро. — Вот они, — встрепенулся Джон но из отверстия появился высокий, крайне тонконогий паук деликатного сложения. Глаза его выступали высоко над олбом. Передние ноги были перевиты голубыми шелковыми лентами. На задних им соответствовали пурпурные. Нога-проволочка указала на каза, стоявшего возле дверей. Из-за спины кролика, невесть откуда, появилось множество пауков разного цвета и размера. и мобилизовать и отнести вниз». «Эй, минуточку!» Джон Том не успел даже замахнуться посохом, как был схвачен дюжины крючковатых конечностей. Остальные тыкали копьями и ножами в его живот». «Это ошибка!» — Клотогор, поваленный навзничь, уже исчезал за углом. «Отпустите! Не то отрежу ваши вонючие головы!» Шипящую в беспомощном гневе Толею несли вслед за волшебником. Потом Джон Том ощутил, что его самого повалили на спину и потащили дюжины волосатых лап. Ни протесты... Ни попытки освободиться не помогли. Они удалялись вниз, во тьму. Далеко ли унесли их, трудно было сказать. Но достаточно скоро всех запихнули в шелково-каменную камеру под бдительный надзор тощего паука. Помещение покрывал старый и грязный шелк. Окон не было, свет масляных ламп проникал только из коридора. Взяв себя в руки, Джон Том отправился к двери, чтобы рассмотреть перекрывающую выход сетку. Она оказалась нелипкой, но непроницаемой. Припав к паутиной решетке, он закричал в спины удалявшимся. — Вы не имеете права! Мы здесь с дипломатическим поручением! «Нам нужно встретиться с великой госпожой Тенет и...» «Не перенапрягайся, мой друг!» Касс, стоя в переднем углу камеры, разглядывал шелковые ступени. «Они ушли!» «Дерьмо!» Джон Том пнул какой-то неправильной формы плоский обломок, поначалу показавшийся ему черепком. Стукнувшись о камень в углу, он при ближайшем рассмотрении оказался куском хитина. — Черт побери этого лукавца Анантаса! Завел нас сюда! А еще другом прикидывался. — Они ни разу не называли себя нашими друзьями. Хапль опустился возле стены, уперев голову в колени. Он же сказал, что выполняет свой долг. Доставить сюда, а там дело за нами. Вот его слова. Лодочник-лягушка хихикнул. Наверняка ничем не нарушил обычаев, чтобы помочь нам. Талея хмурясь нюхала воздух. Не знаю, заметили вы или нет, но послышался испуганный вопль. Джон Том поглядел налево, где только что стояла флор. Она упала лицом вниз и сильно ушиблась. Одна нога ее исчезла в стене. Тело медленно поползло в ту же сторону.